Пока Эмилия и Осборн проводили время наверху в восхитительном тета-тет, -тет, старая миссис Сэдли и капитан Добин беседовали внизу о положении дел и о надеждах и будущем устройстве молодых людей. Миссис Сэдли, соединив влюбленных и оставив их крепко обнявшимися, с истинно женской логикой утверждала, что никакая сила не может склонить мистера Сэдли к согласию на брак его дочери с сыном человека, который так бесстыдно, так чудовищно обошелся с ним. И она начала пространно рассказывать о более счастливых днях и былом великолепии, когда Осборн жил очень скромно на Нью-Роуд, и жена его была придовольна, получая кое-какие обноски Джоза, которыми миссис Сэдли снабжала ее при рождении какого-нибудь из маленьких Осборнов. Дьявольская неблагодарность этого человека, она в том уверена, разбила сердце мистера Сэдли. Нет, никогда, никогда не согласится он на этот брак. «Так значит, им придется бежать, не сказал Доббин, смеясь, «по примеру капитана родона Кроули и приятельницы мисс Эмми, маленькой гувернантки». «Да неужели?» «Вот никогда бы не подумала, миссис Сэдли пришла в необычайное волнение, услышав эту новость». Рассказать бы об этом Бленкенсоп. Бленкенсоп всегда относилась с недоверием к мисс Шарп. Счастливо отделался Джоз, и она пустилась описывать хорошо нам знакомую историю любовных похождений Ребекки и коллектора Богли Олаха. Впрочем, Добин не так страшился гнева мистера Сэдли, как другого заинтересованного родителя, и признавался себе что его весьма беспокоит и смущает поведение старого угрюмого тирана, коммерсанта с Рассел Сквер. Ведь он решительно запретил этот брак, размышлял Добин, которому было известно, каким диким упорством отличался Осборн и как он всегда держался своего слова. Единственным для Джорджа шансом на примирение, рассуждал его друг, было бы отличиться в предстоящей компании. Если он умрет, за ним умрет и Эмилия. А если ему не удастся отличиться? Что ж, у него есть какие-то деньги от матери, их хватит на покупку майорского чина. А то придется ему бросить армию, уехать за море и попытать счастье где-нибудь на приисках Канады или грудью встретить трудности жизни где-нибудь в деревенской глуши. Сам добин с такой спутницей жизни не побоялся бы и Сибири. Странно сказать... Этот бестолковый и в высшей степени неосмотрительный молодой человек ни на минуту не задумался над тем, что недостаток средств для содержания изящного экипажа и лошадей и отсутствие надлежащего дохода, который позволил бы его обладателям достойно принимать своих друзей, должны были бы явиться безусловным препятствием к союзу Джорджа и мисс Сэдли. Все эти веские соображения заставили его прийти к выводу, что брак должен состояться как можно скорее. Как знать, уж не хотелось ли ему самому, чтобы со всем этим было раз навсегда покончено. Так иные, когда умирает близкий человек, торопятся с похоронами, или, если решено расстаться, спешат с разлукой. Несомненно одно. Мистер Добин, взяв дело в свои руки, повел его с необычайным рвением. Он неотступно доказывал другу, что надо действовать твердо и решительно, уверял, что примирение с отцом не заставит себя ждать, пусть только в газете будет с похвалой упомянуто имя Джорджа. Если понадобится, он сам отправится и к тому, и к другому родителю и поговорит с ними. Во всяком случае, он молил Джорджа покончить с этим до приказа о выступлении полка в заграничный поход, которого ждали со дня на день.